«Он меня не узнал». Удивлённая в то же время с горечью произнесла Карата. Казалось, она разговаривает с собой. «Кто?» Они спрятались под входным козырьком одной из лавок в центре Каи, отдыхая перед последним рывком Дейландриса. «Гвардеец. В прошлой жизни он был моим мужем». «Мужем?» Карата кивнула. «Мы прожили вместе 12 лет». «А он меня забыл». Рауден прокрутил в голове недавние события. «Значит, в той комнате моя дочь». Не думай, что ей рассказали, что со мной случилось. Я хотела, чтобы она знала правду. Ты оставила записку? Записку и маленький подарок. Грустно ответила Эланд хотя ее глаза оставались сухими. Мое ожерелье. Я сумела пронести его мимо жрецов год назад. Я всегда хотела оставить его ей. Они забрали меня так быстро, я даже не успела попрощаться. Я знаю. Рауден обнял ее за плечи. Я знаю. Шават разлучает нас с любимыми людьми. Он забирает все и оставляет нас пустыми руками. Ее голос дрожал от ярости. «По воле доме». «Как ты можешь произносить его имя после того, что он сотворил с нами?» «Не знаю», – признался принц. «Я только знаю, что нам нельзя сдаваться. И сегодня ты сумела повидать свою дочь». «Я благодарна тебе». «Ты оказал мне огромную услугу, принц». Рауден замер на месте. «Я знаю тебя. Мы с мужем много лет прожили во дворце, охраняя твоего отца и его семью. Я помню тебя с детства, принц Рауден». «Ты сразу догадалась». «Не сразу, но достаточно быстро. Поначалу я не могла решить, ненавидеть тебя или радоваться, что справедливость восторжествовала». «И к какому ты пришла выводу?» «Неважно». Карата по привычке вытерла сухие глаза. «Ты выполнил свою часть договора. Мои люди оставят тебя в покое». «Этого мало». Принц поднялся на ноги. «Ты потребуешь награды помимо нашей сделки?» «Я ничего не требую, Карата». Он подал ей руку, помогая встать. «Но ты знаешь, кто я». Так что можешь догадаться, каковы мои цели. Ты похож на Андена. Собираешься править Элантрисом, как твой отец правит этой проклятой страной? Почему-то сегодня все пытаются осудить меня на скорую руку. С кривой улыбкой произнес Рауден. Нет, я вовсе не собираюсь править Элантрисом. Но я хочу помочь ему. Перед нами город, полный изнывающих от жалости к себе людей. Которых приучили глядеть на себя глазами остального мира. Элантрис может измениться к лучшему. «Как ты собираешься изменить наше существование пока нам приходится голодать и лантрицы будут драться и уничтожать друг друга из-за крошек значит наша задача утолить город карата фыркнула Раудан залез в карман и достал небольшой полотняный мешочек он был пуст но принц удержал его при себе в качестве напоминания о поставленной цели узнаешь что это глаза караты вспыхнули голодным огнем в нем была еда какая? Зёрна традиционная часть приношения свежеиспечённого ландрейца. Не просто зёрна. Рауден значительно поднял палец. Церемония требует, чтобы они были свежими. Семена, прошептала ландрейка. Я отбирал их из подношений новичков. Остальное меня не интересует, только зёрна. Мы сможем посадить их карата. Ландрейцев не так много, не трудно будет накормить всех. У нас полно свободного времени, чтобы разбить пару огородов. Карата разглядывала его во все глаза. Никому даже в голову это не приходило. Поражённо выговорила она. Я так и думал. Люди в Элантресе слишком заняты сегодняшними бедами не задумываются о будущем. Я собираюсь изменить их подход. Женщина переводила взгляд с мешочка на его лицо и обратно. Поразительно. Прошептала она. Пошли. Рауден засунул мешочек обратно и прикрыл пояс с мечом лохмотьями. Мы почти у ворот. И как ты собираешься попасть внутрь? Смотри и не вмешивайся. По дороге к воротам Карата остановилась у погруженного в темноту дома. «Что такое?» – спросил принц. Она указала на окно. За стеклом лежал ломать хлеба. В ту же секунду Раудена скрутил голод. Он прекрасно понимал свою спутницу. Даже во дворце он постоянно высматривал, не удастся ли ухватить кусочек съестного. «Мы не можем рисковать!» – с усилием выдавил он. Карата вздохнула. «Я знаю, просто мы так близко!» Все лавки закрыты. Дома заперты. Нам нигде не найти еды. Женщина кивнула и зашагала дальше, двигаясь, как во сне. Вскоре они завернули за угол и оказались у широких аландрийских ворот. Рядом стояло призимистое здание, из окон которого лился свет. Внутри прохлаждалось несколько солдат охраны, их желто-коричневая форма казалась ярче при свете ламп. Рауден приблизился к зданию и постучал в окно. «Извините», – вежливо обратился он, – «не окажете ли вы нам любезность, открыв ворота?» Игравшие в карты солдаты вскочили, раскидывая стулья, крича и ругаясь. Стоило им разглядеть помеченные шаудом лица. – И побыстрее! – непринужденно добавил принц. – Мне надоело ждать. – Что вы делаете снаружи? – требовательно спросил офицер. Гвардейцы высыпали здание и окружили пришельцев, нацелив копья им в грудь. – Пытаемся попасть внутрь. Один из солдат отвел копье для удара. – Не стоит! – остановил его Рауден. – А то придется объяснять, каким образом вы ухитрились убить элантрийцев по эту сторону стены. Ваша работа – держать нас внутри. «Случится большой конфуз, если горожане узнают, что мы сбежали у вас из-под носа». «И как вам удалось бежать спросил офицер. «Расскажу позже. А сейчас вам лучше впустить нас в город, прежде чем проснется окрестный квартал и начнется паника. Да, и не подходите слишком близко, ведь шаот очень заразен». При последних словах солдаты попятились. Присматривать за Элантрисом – одно дело, но оказаться лицом к лицу с говорящим трупом – совсем другое. Растерянный офицер приказал открыть ворота. «Спасибо тебе, добрый человек!» С улыбкой поблагодарил Рауден. «Вы прекрасно справляетесь со своей работой. Посмотрим, мне удастся ли добиться для вас повышения жалованья Принц подал Карате руку и величественной походкой прошел ворота, кивнув гвардейцам, как личным дворецким. Как только ворота захлопнулись за ними, Карата перестала сдерживать рвущееся наружу хихиканье. «Послушав тебя, можно подумать, что нам не терпится попасть внутрь. Как будто жить здесь наша привилегия». «Именно это и следует себя внушить. Если нас заперли в Эландрисы, будем вести себя так, будто это прекраснейшее место в мире». Карата улыбнулась. «Ты очень ершистый принц. Мне нравится. Благородное происхождение заключается не только в крови, но и в поведении. Будем считать, что жизнь здесь сплошное блаженство. Может, тогда удастся забыть, какие мы все жалкие обломки. А теперь я хочу обратиться к тебе с просьбой». Карата ответила вопросительным взглядом. «Не говори никому, кто я». Я хочу завоевать верность, основанную на уважении, а не на титуле. – Договорились. – И, во-вторых, никому не открывай путь в Кае по реке. – Почему? – Слишком опасно. Я знаю отца, если охрана станет часто находить лантрицев за воротами, он уничтожит город. Наш единственный выход – обеспечивать себя самостоятельно. Не следует рисковать, выбираясь в город за едой. Карата обдумала его слова и согласно кивнула. Помолчав немного, она произнесла. – Принц Рауден. «Я хочу тебе кое-что показать». Дети выглядели счастливыми. Хотя большинство спали, некоторые еще не ложились, и они смеялись и играли друг с другом. Все были лысые и покрыты характерными для Шаода пятнами. Но настроение им это не портило. «Так вот куда они пропадают!» – оживленно воскликнул принц. Карата повела его глубже в комнату, запрятанную в недрах Эландрийского дворца. Когда-то в здании жили правители величайшего города. Теперь здесь разместилось детское. Несколько присматривавших за детьми мужчин подозрительно рассматривали Раудена. Не обращая на них внимания, Карата повернулась к принцу. Попав в Эландрис, я увидела прячущихся по закоулкам детей, перепуганных и голодных. И мне вспомнилась моя маленькая Паис. Я начала помогать им, и мое сердце оттаяло. Я выискивала их, дарила им немного любви, и они так ильнули ко мне. У всех людей, которые живут во дворце, за стеной остался маленький ребенок. Карата на мгновение замолкла, погладила по голове ландрийского малыша. «Дети объединяют нас, не дают склониться перед болью. Мы собираем для них еду. Почему-то голод переносится легче, когда ты знаешь, что отказываешься от еды ради малышей». «Я даже не думал…» – шепотом начал принц, наблюдая, как две девочки играют в ладушки. «Что они могут быть счастливы?», – закончила Карата. Она махнула Рао и направилась к выходу подальше от детских ушей. «Мы тоже не понимаем, принц, но они переносят голод легче нас». Ум ребенка – поразительно гибкая вещь. «Они также легко переносят не боль, ушибы, синяки и тому подобное, но все равно со временем не выдерживают, как и все остальные. Только что ребенок весело играл, но стоит ему лишний раз упасть или порезаться, и его разум ломается. У нас есть другая комната, подальше от этих малышей. Там живут десятки детей, которые целыми днями плачут». Роуден задумчиво кивнул. Зачем ты их мне показала? Я хочу присоединиться к твоей команде. Когда-то я служила твоему отцу, несмотря на плохое мнение о нем. Теперь я хочу послужить сыну, который завоевал мое уважение. Ты примешь нас? Это честь для меня. Она кивнула и со вздохом повернулась к детям. «Во мне осталось немного жизни, лорд Рауден», – прошептала Карата. «Меня тревожит, что будет с детьми, когда меня не станет. Твоя сумасшедшая мечта об Элантрисе, где мы растим пищу и не обращаем внимания на боль». Я хочу увидеть, как ты попытаешься воплотить ее. Я не думаю, что замысел осуществим. Но надеюсь, что попутно ты сделаешь нас счастливее. Спасибо. Принц осознал, что только что принял на свои плечи огромное бремя. Карата прожила под его весом целый год. И он видел по глазам, как она устала. Теперь она сможет отдохнуть. Когда придет ее час, ноша перейдет к нему. Тебе спасибо. Откликнулась Эландрийка, не отводя глаз от детей. Скажи мне. После некоторых раздумий спросил Рауден. Ты действительно приказала бы своим людям переломать нам кости». «А ты, принц, что бы ты сделал, попытайся я убить короля?» «Понимаю». «Лучше оставить оба вопроса без ответов». Кара-то кивнула, в ее усталом взгляде светилась спокойная мудрость. Рауден узнал высокую фигуру, опирающуюся на стену часовни, и невольно расплылся в улыбке. Крохотное пламя фонаря высвечивало встревоженное лицо Галадона. «Путеводный свет, дружище?» – из темноты спросил принц. «Сюл!» – закричал Голодон. «Во имя Далакена ты живой?» «Конечно нет!» – рассмеялся Рауден и хлопнул друга по плечу. «Если верить твоим словам, мы все мертвы!» Дьюл усмехнулся. «Где Карата? Я проводил ее до дому, как и полагается джентльмену». Их голоса разбудили обители церкви. «Господин Дух вернулся!» – радостно воскликнул салин. «Я принес тебе подарок!» Принц вытащил из-под лохмотьев меч в ножнах и прикинул его служаке. У тебя получилось изумительное копье, учитывая, из чего оно сделано. Но, сдается мне, если дойдет до драки, лучше тебе обзавестись кое-чем покрепче Саулин потянул из ножен лезвие. Меч, снаружи ничем не примечательный, среди руины Лантриса поражал своей красотой. «Не пятнышко ржавчины», – благоговейно вымолвил солдат. «И клеймо личной гвардии короля!» «Значит, король мертв?» – спросил жадный до новостей Марыш. «Ничего подобного. Наш поход оказался делом личного характера, и убийство в него не входило. Хотя хозяин меча, скорее всего, очень зол. «Еще бы!» – фыркнул Голодон. «Нам больше не стоит бояться Караты!» «Нет!» – улыбнулся принц. «Наоборот. Ее шайка собирается примкнуть к нам». Команда разразилась удивленными возгласами, и Раудену пришлось переждать, пока они утихнут. «Завтра мы навестим Иландрийский дворец. Во владениях Караты находится нечто, что следует увидеть всем Иландрийцам». Что именно Сеул? Доказательство, что голод можно победить.